Глава четвертая. Императорская гвардия крутилась в школе до поздней ночи. Из-за того, что они опрашивали всех в порядке, которые определяли сами, ужин запоздал и сильно. Но после него нас отправили по блокам, чтобы мы под ногами не путались. По комнатам мы и расходиться не стали, задержались в общей гостиной. Поболтали о том, что первый учебный день выдался совсем не таким, каким хотелось бы, зато запомнится надолго. "Вален, с этой в та ещё гнида", неожиданно сказал Дэн. "Старайся держаться от него подальше". "Я на него не вешусь", вспыхнула девушка. "Он сам ко мне лезет. Сам он просто так лесть не будет". Он не так давно ещё ухлёстывал за Мальцевой, и сейчас временами на неё посматривает. Это раз. Два. У него зуб на наш клан. Дэнчик, я это всё прекрасно понимаю, отрезала Полина. Не то, что Диана считает его своей собственностью и заимела зуб теперь уже на меня тоже. И да, он мне вовсе не нравится, он противный. Тогда почему ты его не пошлёшь? Не твоё дело, фыркнула Полина и всё-таки ушла к себе. Дэн, тихий наследник клана, напомнила Светлана. Да, сильно проштрафившегося, но довольно уверенно стоящего на ногах. Думаешь, Полина так далеко заглядывает? удивился Дэн. Да нет же, я совсем о другом. Если рядовой участник одного клана начнёт хамить практически главе другого клана, это в конечном итоге отразится на клане Елисеевых. Так что она правильно осторожничает, не желая инициировать конфликт. Мне кажется, Полина об этом думает в последнюю очередь, заметил Тимофей. Что думает Полина, знает только она сама, напомнил Светлана. И если честно, меня со Ссоевых вообще не волнует. Меня куда больше беспокоит камера, которую изъяли из этого блока. Новых не поставят, пообещал я. Как защиту закончу, сюда вообще посторонние не смогут зайти. Даже куратор, представители школы могут возмутиться. Мне дал добро Ефремов. Если школа не может обеспечить безопасность, приходится делать это самим. Возможно, ты и прав, признала Светлана. Но если сюда не смогут входить посторонние, нужно составить график уборки. Зачем? удивился я. Затем, что придется убираться самим, если уборщица не сможет сюда попасть. Кстати, нас как раз пять на каждый день учебной недели. Я удивился, что Светлана была готова принять на себя бытовые тяготы, но не настолько, чтобы сразу не пояснить. Бытовые заклинания не устанавливаю после защитных. То есть нужен будет только подходящий контейнер для мусора. который стоит проверить до освобождения на случайно попавшие ценные вещи. Хохтнул Денис, вспомнив свои потерянные записи, которые почти ушли под уничтожение и были возвращены в самый последний момент. Но вообще полезная штука, не спорю. Не нужно, чтобы ценные вещи валялись на полу, с остальных поверхностей собирается только пыль. Каждый должен следить за своими вещами, улыбнулась Светлана. Ярослав, а не помешает установке защиты учителя? Она явно намекала на датчики. Пришлось выдать, что я их уже изолировал, а заодно попросить, чтобы мне не мешали при растягивании защитной сетки на спальнях. Светлана уточнила, как скоро я до них дойду, и убежала. Готовится, наверное. Или вести беседу с Полиной о ССОИВЕ. Не знаю, на что тот нацеливался, делая вид, что запал на Полину. Одного добился точно. Вызвал злость у меня и раздражение у Дианы. Возможно, на это и был расчет. Рассорите меня с Мальцевыми. Придраться к нему было не из чего. В наглую к Полине он не лез, руки не распускал, разве что пытался при любом удобном случае сесть ей на уши. Самое неприятное, что Полина внимание сосоевы льстила, но именно внимание, а не сам Сосоев. Поэтому она ему улыбалась, но посматривала в нашу сторону. Я отбросил мысли о Полине и Сосоеве как несвоевременные и принялся улучшать уже набросанные при Ефремове первичные линии защиты. Конечно, у всех моих были защитные артефакты, и напрямую навредить им не могли. Но, во-первых, была ещё Светлана, которая уже дала понять, что семейные защитные артефакты предпочтительнее моему как более надёжные. А во-вторых, если в школе есть кто-то, желающий нам зла, то навредить он может не только физически, но и репутационно. Может, я параноик, но лишней защиты не бывает. Это в меня Айленг накрепко вбил. У нас гости бывали очень редко. А те, что бывали, не всегда приходили с добрыми намерениями, и не будь у нас качественной защиты, возможно, кто-то из гостей стал бы новым хозяином жилища Айлинга, так сказать, по праву сильного. Потому что тот, кто убил, однозначно сильнее. Я понимал, что защиту придётся наскоро сворачивать через 3 года, но решил ничем не пренебрегать. Лучше потом дольше провожусь, снимая, чем случится что-то нехорошее из-за моей небрежности. Я даже стазисные ловушки поставил. При входе в блок и входе в каждую спальню, и настроил их на всех наших, чтобы те не нароком не стали жертвами нашей же защиты. После полной установки я принялся растягивать сеть на остальные комнаты. Для чего мне потребовалось сначала зайти в спальню девочек, а потом в нашу. Как ни странно, на женской половине уже царил полнейший порядок. Всё было разобранное и разложено. Конечно, прежде чем входить, я постучал. Но порядок навели заранее, а не за те несколько секунд, что прошли между моим стуком и разрешением войти. Наверняка это слова Дэна подействовали о том, что все, что окажется на полу, будет признано мусором. Но я до бытовых пока не добрался. Отдельно буду ставить, и скорее всего уже завтра. Полина со Светланой тихо вышли из комнаты, чтобы мне не мешать, но присматривать присматривали, хоть и из гостиной. Мне это не мешало, наоборот. вдохновляла на то, чтобы сделать как можно лучше. В нашей комнате никто ничего не удосужился разложить. Даже учебники так и стояли стопками, чьи-то на столах, а чьи-то и на стуле. Сумки также были не разложены. У обоих моих соседей нашлись куда более важные дела. Дэн уткнулся в ноут и что-то там торопливо набирал, а Тимофей закрытыми глазами шевелил пальцами, явно выплетая что-то из сложных целительских заклинаний. Скорее всего, что-то извновь открывшивося, потому что он как будто отрабатывал. Не было равномерности в его движениях, скорость хромала, а на питке магии вообще не было. На меня они не отвлекались, а я не отвлекался на них. Поэтому закончил всё довольно быстро. Но больше меня ни на что не хватило. День выдался настолько суматошным, что я уснул, как только добрался до кровати. Школьный будильник сработал неприлично рано. По ощущениям я не успел до конца восстановиться и еще продрых бы пару часов как минимум, но я и без того вчера выступил фактически против администрации школы и настраивать их против себя дополнительно не хотел. Как предупреждали нас вчера же, школьная разминка была общей, освобождала от нее только что-то серьезное, типа болезни или отсутствия в школе. Во всех других случаях ученики в полном составе выскакивали на улицу и строились по классам. Мы подошли к своему куратору, около которого уже стояла одна пятёрка, а вскоре подтянулись и остальные. Причём пришли тютелька в тютельку. С началом занятия никто не собирался тянуть, и буквально через минуту мы уже бежали по двору. Собственно, это был вариант разминки, которую нам устраивал Постников, только более лёгкая версия. Тем не менее, и источник, и каналы оказывались задействованы и тем самым готовились к работе. Проводил разминку директор, никому не доверяя столь важное начало дня. Акуратры следили за правильностью выполнений. К нашей пятёрке претензий не было. А вот к другим Мельников подходил и что-то правил. Разминка дала нужную порцию бодрости, и после завтрака я уже был готов свернуть горы. Что у нас сегодня в расписании? спросил я Дена. Вместо него ответил Тимофей. Ерунда всякая. Например. Например, артефакты Я бы мог возразить, что это не ерунда, если бы не знал, что под этим звучным названием скрывается всего лишь обучение пользованию распространёнными артефактами. Никто не собирался нас учить их делать. Впрочем, я и не рассчитывал на серьёзные знания, когда сюда стремился. Мне нужны были связи. Ещё алгебра, литература, основы права, немецкий язык и физкультура. Физкультура, кстати, ежедневно, отрепортировал Денис. Будут из нас делать атлетов. Полина рассмеялась. разре я, потому что на физкультуре нас приветствовал старый знакомый, Дмитрий Семёнович, который не иначе как мистическим образом переместился из нашей старой школы в эту. Честно говоря, меня это сильно удивило, поскольку я был уверен, что в элитной школе и учителя должны быть элитными, а тут такой сюрприз, и не сказать, чтобы приятный. Мне прямо почудилось присутствие Ращупкина, которому опять потребуется от меня превращение его в мага. Я даже не произвольно огляделся, но лишних знакомых лиц не заметил, и то радость. Мельников, который присутствовал на всех наших занятиях, представил нам и этого учителя. Дмитрий Семёнович Петров в нашей школе раньше не преподавал. Был выбран из множества кандидатов по причине того, что ему раньше приходилось обучать магов и даже ездить с ними на соревнования. Прозвучало это солидно. Но Полина тихонько хихикнула, да и я с трудом удержался от смеха, сообразив, что маги, с которыми он занимался, это мы с ней. Елисеев, Ермольева, оскорбленно рявкнул физрук. Смотрю, серьезности у вас ни на грош не прибавилось. Ничего, семена уже посеяны, должны дать всходы. Правильный мак, физически хорошо разбитый мак. Я правильно говорю, Михаил Макарыч? Совершенно, Дмитрий Семенович. Ответил куратор, глядя на физрука с некоторым подозрением. Похоже, услышал он наши с Полиной смешки и сделал выводы не в пользу Физрука. И ведь нельзя сказать, что тот приврал, чтобы получить работу подоходнее. Мы с Полиной действительно были магами и действительно участвовали в соревнованиях, на которые возил нас Дмитрий Семенович. И тут у меня в голове словно щелкнуло. Вчера Физрука не было. Даже директор говорил что-то такое об отсутствии одного из преподавателей, но количество человек совпадало со списочным. А это значит, что на территории школы есть посторонний. Дмитрий Семёнович поднял я руку. Мне срочно нужно выйти на 5 минут. Прям срочно, Елисеев. Прям до конца урока подождать не может? Не может, Дмитрий Семёнович. Вопрос безопасности. Прирекаться с ним не стал, решил, что достаточно того, что поставил в известность физрук, так не посчитал. И что-то грозно рявкнул мне вслед, когда я выскакивал из зала. Убедившись, что ни он, ни куратор за мной не вышли, я достал телефон. Ефремов ответил тут же, и я торопливо вывалил на него свои предположения. Где ты вчера был, Елисеев, проворчал он вместо слов благодарности. Кто-то сбежал, догадался я. Да, ночью защитная сеть на выходs реагировала, неохотно подтвердил Ефремов. То есть вчера весь день в школе находилось неустановленное лицо с преступными намерениями. Дмитрий Максимович, а вам не кажется, что для школы, которая считается элитной, здесь слишком много бардака? Елисеев, поверь мне, в других ещё хуже. При этих словах передо мной встало как живое искриввшееся лицо моего собеседника. Вообще, Елисеев, где подростки там бардак? То есть это был кто-то из школьников? Да нет же, судя по остатчным следам, взрослый. Расчедрился на информацию Ефремов. К вам в блок лес не пытался, кстати. Точно нет. Я вчера полностью защиту сделал и даже стазисные ловушки установил на таких визитёров. Тогда жаль, что не пытался, вздохнул Ефремов. На камерах никто не отразился, только и известно, что кто-то вышел. Даже время точное известно и место выхода, а на камерах пустота. Я на выходных сделаю артефакты для замены, решил я. Конечно, не хотелось бы вам делать такие дорогие подарки, но это безопасность моих людей в первую очередь. Ярослав, а давай так. Я вновь обрадовался генерал. Мы прямо сейчас ставим те, что ты делал для нас, а новые ты отдаёшь нам. Не дело, что до выходных школа будет защищена меньше, чем могла бы. Я подумал, что Ефремов мог пожертвовать своими артефактными камерами и раньше, до моего предложения. Впрочем, я не исключал, что это могло не прийти ему в голову. Так что я решил обойтись даже без намеков на его жлобство. Я бы и общую систему защитных заклинаний усилил, но ведь не дадите. Я говорил так, как будто мне требовалось согласие, а на деле для себя уже решил, что в полету в защитный контур школы пару заклинаний. Подключить вчера я к той же школьной оповещалке, у меня появился бы шанс поймать установщика камер в нашем блоке. Я бы, может, и согласился, ответил Ефремов. Но крылья на это не пойдут. Они считают свою систему совершенной и безопасной для школьников. Так что официально я разрешения на это не получу. А значит и тебе не могу дать. Слово "официально" он выделил столь старательно, что и самый тупой бы догадался. Неофициально он мне согласие не просто дает, он практически настаивает, чтобы я внес нужные изменения. Но, разумеется, так, чтобы никто ничего не заметил. А это значило, что действовать нужно до установки артефактных камер. Воздействовать я на них смогу, но это дополнительная трата энергии. Ну-ну, безопасный, хмыкнул я. Входи кто хочешь, проноси что хочешь. В школе точно нужно что-то менять в системе безопасности. Ты не совсем прав, Елисеев. Артефакт бы так не пронесли. Там всех на входе обыскивают и изымают лишнее. Лучше бы лишних изымали, буркнул я, почему-то вспомнив про Сисоева. Даже Лазарев, который при моем виде скрипел зубами, так не беспокоил, как этот неадекват, явно задумавший какую-то гадость. Каждый раз, когда мы с ним встречались, на его губах расплывалась гаденькая улыбочка, как будто он уже добился желаемого результата, или как будто все шло по запланированному им пути. Поверь, Ярослав, все подростки, что находятся в крыльях, находятся там по праву. И убрать кого там мы без громкого скандала не сможем. Понял меня, Ефремов? Потому что пока этот кто-то ничего не сделает, руки у нас связаны. А когда он что-нибудь сделает, возможно, будет уже поздно, намекнул я. Наркоманы могут быть совершенно непредсказуемыми. На этот случай у нас есть ты, оптимистично сказал Ефремов. Так сказать, секретное Волховское оружие. Ну и тебе совет, будь поосторожней. В чём-то ты прав, Вокруг Соевых сейчас нездоровое шевеление, захватывающее в том числе Тихоны. Но он же не совсем дурак, чтобы подставляться. Судя по тону, Ефремов сам не верил в то, что говорит. Конечно, Дмитрий Максимович, согласился я. Он не совсем дурак, чтобы подставляться, он собирается подставить меня или даже всех моих. Интерес Соевого, проявленный к Полине, указывал как раз на то, что мною ограничиваться не собираются. Подставит всех по полной программе. Кишка танкаус и соевый Ярослав, на тебя рот раздевать. Попытался успокоить меня Ефремов. Не волнуйся, мы за всеми плотно приглядываем. Попробую что-то не волноваться, когда у вас толпа посторонних по школе шляются. Ярослав, я как никто тебя понимаю, проникновенно сказал Ефремов. Судя по отсутствию человека на камерах, Мак был не из слабых и явно не с добрыми намерениями. И то, что его вчера никто не заметил, говорит о том, что отвод глаз у него на высоте. Да, это мой Ярослав. Будь осторожней и присматривай за Светланой. От нас там постоянно дежурят, но ты всегда рядом. И никому не рассказывай о том, что ты от меня узнал, понял? Это вообще-то почти государственная тайна.